Глава 12. Майкл размышляет. Когда Майкл и мистер Блайт пришли, они застали мать всех парламентов в великом волнении. Либералы отказались поддержать лейбористское правительство, и оно вот-вот должно было пасть. На парламентской площади толпились люди, смотревшие на часы, и ожидавшие сенсационных событий. Я не пойду в палату, сказал Майкл. Голосования сегодня не будет. Теперь, по-видимому, один выход роспуск палаты. Я хочу побродить и подумать. Стоит мне надолго зайти, сказал мистер Блайт. Они расстались, и Майкл побрел по улице. Вечер был тихий, и он страстно желал услышать голос своей страны. Но где можно было его услышать? Соотечественники Майкла высказывают мнения «за» и «против», рассуждают каждый о своем. Здесь речь идет о подоходном налоге или о пособиях. Там перечисляют имена лидеров или слышится слово «коммунизм». Но все умалчивают о той тревоге, которую испытывает каждый. Теперь, как и предсказывала Флер, к власти придут Тори. Страна ищет более утоляющего средства сильного и прочного правительства. Но сможет ли это сильное и прочное правительство бороться с наследственным раком, восстановить утраченное равновесие? Сумеет ли успокоить ноющую боль, которую ощущают все, ни словом о ней не упоминая? «Мы избалованы прошлым благополучием», — думал Майкл. «Мы ни за что не признаемся в том, что больны, и однако остро ощущаем свою болезнь». Англия с серебряной ложкой во рту. Зубов у нее уже не осталось, чтобы эту ложку удерживать, но духу не хватает расстаться с ложкой. А наши национальные добродетели — выносливость, умение все принимать с улыбкой, крепкие нервы и отсутствие фантазии. Сейчас эти добродетели граничат с пороками ибо приводит к легкомысленной уверенности в том, что Англия сумеет как-нибудь выпутаться, не прилагая особых усилий. Но с каждым годом остается все меньше шансов оправиться от потрясения. Меньше времени для упражнений в британских добродетелях. Тяжелым мы на подъем», — думал Майкл. «В 1924 году это непростительно».